Глава 36 Ага. Признавайтесь, кто это придумал? В полумраке квартиры перевожу взгляд с одного на другого. Моих двух самых любимых мужчин. Каждый из героев тут же поднял руку и указательным пальцем начал тыкать в другого. А лица-то какие невинные. Одна правда, против меня сговор. В квартире везде приглушен свет, а по полу, по ходу направления на кухню, лежат маленькие свечки, которые освещают дорогу вперед. На самом деле, похоже на взлётную полосу. Да интересно мне, что это за праздник такой? Это что, воспроизведение взлётной полосы? Знаешь, Юля, если бы ты не сказала, я бы об этом даже и не подумал. А теперь хочу всё это смести. И побыстрее. Да бросьте. Ну, давайте, я слушаю. На что хотите развести меня в этот раз? Прыгнуть с парашютом? Или ещё что-нибудь в таком роде? Давайте-давайте, я полностью к вашим услугам. Тем временем скидываю с себя обувь. Глеб с Гришкой загадочно переглянулись, а братишка неудержимо расплылся в широкой улыбке, махнул рукой в мою сторону. вода ой, да!» и весело рассмеялся. И только Глебу удалось восстановить привычное, такое непоколебимое и серьезное выражение лица. «А может, мы наконец-то уже сдвинемся на кухню, а то стоим в дверях? Юля, у нас для тебя сюрприз!» «Глеб, а может, больше не надо сюрпризов, а?» «А самой-то как интересно, жуть!» «Такая таинственная атмосфера, приглушенный свет!» Что эти двое задумали, неизвестно. Заинтриговали, засранцы. Но тут любимый братишка оборвал все мое внутреннее восхищение. «Да давай ты речи уже!» «Дать бы ему оплеуху!» С сомнением покосилась на Глеба. Но мужчина одним своим замечанием тут же заставил всколыхнуться внутри в волне возмущения. «Я тоже так думаю. Пойдем уже!» «Ну и ладно. Уверенно продвигаюсь на кухню, где свечей еще больше. И вижу на столе торт. Нет, не просто торт. Торт. Красивый, большой. Сверху жесткая, высокая, прозрачная упаковка, перевязанная зеленым бантом. Само лакомство белого цвета, а с одного края струится водопад из очень мелких цветочков различных оттенков зеленого. Возможно, у меня разыгралось воображение, но это кондитерское изделие очень похоже на скромных размеров свадебный торт. Гришка проворно начал стягивать ленту и снимать прозрачный купол. Я его сам. Если скажет, что сделал, я точно не поверю. Выбирал. «Чайник уже вскипел. Вообще-то я надеялся, что вы вернетесь побыстрее. Как дал отмашку, так мы и выехали. Нечего на меня бузить. Я же говорю, спелись, мальчишки. Давайте уже, наконец, пробовать это великолепие. Гриша, тащи нож. Есть, капитан?» Я счастливо наблюдаю со стороны. Мне так хорошо и спокойно, когда эти два мужчины рядом со мной. Мы впрямь за столь короткое время стали одной семьей. Настоящей, крепкой, сплоченной. И заслуга Глеба в этом, наверное, основная. Он шел вперед напролом к своим целям. Даже если и страшился чего-то, то очень редко это показывал. Абсолютно спокойно и достойно вел себя в любой ситуации. В отличие от меня, наверное. Сейчас собственные сомнения кажутся мне надуманными и пустыми. Теперь в Глебе я уверена, как в самой себе. И наши пролетевшие два месяца как будто изменили Глеба. Мне кажется, он стал чуть более эмоциональным, чуть менее закрытым. Какая удача, что он встретился на моем жизненном пути. И какое счастье, что у меня хватило ума и смелости не отвернуться в самую ответственную минуту ой негромкий вскрик брата заставил меня взволнованно подскочить на месте неужели порезался блин что такое ты порезался дай посмотрю да нет там какая то фигня внутри нож застрял где в торте недоуменно перевожу взгляд с брата на торт и обратно угу а показаться ему не могло может это всего лишь подставка не знаю я боюсь сломать ну что за глупости ну ка отдай Аккуратно принимаю нож в свою руку и начинаю на ощупь плавно исследовать кончиком самое дно. И самое странное, что внутри действительно что-то есть. Да, серьезно, внутри что-то твердое. Я аккуратно отрезала первый кусок сбоку и со звонким чмоком в щеку передала тарелку Глебу. Следующий полуразвалившийся фрагмент восхитительного лакомства достался Гришке. Братишка, абсолютно не стесняясь, за две секунды умял половину. м, -м вкусно, мне еще порцию, да побыстрее. Ну как ему отказать? Ешь аккуратнее. Теперь осталось разобраться с формой подставки, и можно...» Когда я вытащила прямо из торта невысокую прямоугольную коробочку, глазам своим не поверила. С трудом пресекла поток неуместных мыслей. «Кто-нибудь знает, что это такое?» «Ух ты! А ну дай глянуть!» Гришка уже потянул свои загребущие лапки к коробочке. После непродолжительного настойчивого кашля Глеба, я все же утвердилась в мысли, что должна открыть сюрприз, а это именно он и есть, сама. Зачарованно смотрю на предмет в своих руках и боюсь подумать о том, что же спрятано внутри. Вдруг над ухом раздался тихий шепот. «Ты ведь хотела чуть больше романтики. Я не настолько зачерствевший тип, каким ты меня, возможно, считаешь. Открывай, солнышко». Тянуть дальше нет совершенно никакого желания. С замирающим сердцем я приоткрываю крышку и вижу внутри подушечку, на которой лежит... Да, именно так. Кольцо. В ту же секунду слышу, как Гришка тихонько шлепает по коридору в сторону своей комнаты и аккуратно прикрывая за собой дверь. И тарелку с оставшимся куском брат, кстати говоря, не забыл захватить с собой. Хлеб, мягко разворачивает меня к себе, слизывает остатки крема с моих пальцев и, глядя мне в глаза, торжественно произносит. «Я хочу, чтобы ты была моей женой, а это...» Солнцев уверенно кивнул на кольцо. «Маленький атрибут, означающий, что мы вместе. И мое сердце отныне будет биться только в твоих руках. Я не могу лишить тебя настоящего праздника, но обстоятельства торопят». Поэтому и предложил самой определиться, что, как, когда. Ты согласна? Да. Я не верю своему счастью. Из глаз уже неудержимо льются слезы радости. Нежно обнимаю Глеба за шею и прижимаюсь к его губам. Мужчина сдержанно мне ответил. И тут же блестящий металл нежно скользнул мне на палец. Кольцо я сам выбирал. Торт Гриша. Да и вообще свечи и вся эта атрибутика его идея. Надеюсь, ты не разочарована. Все прекрасно, Глеб. Я... я не знаю, что сказать. Я так счастлива. Очень тебя люблю. И я тебя, солнышко мое. Очень. Вот как, оказывается, бывает. Счастье может находиться совсем близко, на расстоянии вытянутой руки. Нужно лишь суметь почувствовать его и, приняв подарок судьбы, нежно хранить и бережно лелеять.